Глава вторая. Эпиграф. «Неси вино, хозяйка, неси его скорей, и хлеба нам подай-ка, и мясо разогрей. Пускай твоя таверна дешевая дыра. Мы просидим, наверное, до самого утра». Ордынцев проехал на поезде подземной дороги до названной ему станции, поднялся по движущейся лестнице на небольшую круглую площадь, освещенную несколькими тускло горящими газовыми фонарями, Через площадь, поглядывая по сторонам, скучающими взглядами и негромко переговариваясь, прошли два полицейских в пальто с пелеринами. Сверху равнодушно смотрели неяркие звезды, приглушенные ядовитыми городскими испарениями. В окнах домов, обступивших площадь, как зеваки обступают павшую лошадь, светились кое-где керосиновые лампы. Вдалеке слышался шум людных парижских улиц, Мерцали отцветы электрических огней, но здесь было тихо и мрачно, как будто Борис оказался вовсе не в Париже, а в глухой провинции. Борис зябко поежился, поднял воротник и вошел в кафе. В зале было полутемно и почти пусто, только за цинковым прилавком скучал долговязый блондин в испачканном переднике, да вокруг одного из столиков, потемневших от пролитого вина и котлетного жира, Негромко переговаривалась компания из четырех человек. Когда в кафе вошел Борис, один из этих четверых быстро оглянулся и начал привставать. Борис, как ему было велено, засвистел марш из аиды. «Спокойно, господа», — довольно громко проговорил другой, сидевший лицом к двери, — «это тот человек, о котором нам говорили». «Говорили?» — протянула высокая худая женщина с неестественно бледным лицом. Мне кажется, все вокруг слишком много говорят. Делом, господа, надо заниматься. Она закурила тонкую папиросу в черепаховом мундштуке и смерила Бориса холодным неприязненным взглядом. Борис подошел к столу и оглядел присутствующих. Человек, сидевший лицом к двери, был высок широкоплеч, с густыми темными бровями и белесым сабельным шрамом, перечеркнувшим левую щеку. На вид ему было лет сорок, и в нем чувствовались внутренняя сила и решительность. Его впалые щеки были тщательно до сизого отцвета выбриты. Борис почувствовал в нем своего брата-офицера, хотя одет он был во все штатское, и держался нарочито расхлябанно, скрывая военную выправку. Слева от него сидел очень худой человек небольшого роста, с оттопыренными ушами и подвижным словно обезьяним лицом, Впрочем, в нем и вообще было что-то обезьянье Одет он был по американской моде. Клетчатый короткий пиджак с высокими плечами, остроносые башмаки и широкие штаны. По правую руку от бывшего офицера сидела, зажав в зубах мундштук с папиросой, упомянутая уже бледная худая женщина. Женщина эта была породиста и, пожалуй, красиво Но ее портила некоторая неправильность лица. Казалось, что нижняя ее половина находится в вечной непримиримой ссоре с верхней, и все, что выражали узкие губы, подведенные кроваво-красной помадой, тут же оспаривали холодные, слегка раскосые глаза. Если глаза говорили «да», губы непременно произносили «нет». Черные короткие волосы ее прилегали к голове на манер шапочки, и глаза смотрели на Бориса из-под челки сурово и непримиримо, губы же сложились в насмешливую ухмылку. Наконец, тот человек, что сидел спиной к двери кафе, тот, который приподнялся при появлении Бориса, был плотный подвижный брюнет с коротко стриженными волосами и пышной щеткой усов. Если во внешности американца было что-то обезьянье, то в этом усатом господине можно было приметить сходство с сытым котом, Он смотрел на Ордынцева с какой-то привычной подозрительностью, как будто слышал от общих знакомых о его мелкой непорядочности. «А позволь спросить, Серж?» — обратился усатый брюнет к бывшему офицеру, но тот не дал ему договорить, предупредительно поднял руку и коротко бросил. «Не позволю». Тут же он поднялся из-за стола и направился к прилавку. Остальные собеседники, словно по безмолвной команде, тоже повставали с мест, шумно задвигали стульями и потянулись за своим несомненным предводителем. Борис замешкался было, но плотный брюнет подошел к нему вплотную и проговорил сквозь зубы презрительно топорща усы, как брезгливый кот. «Что же вы стоите, господин хороший? Идемте-ка уж?» — заявились к нам. «У нас, знаете ли, разговор короткий». Борис хмыкнул, пожал плечами и двинулся вслед за новыми знакомыми. Усатый брюнет шел за ним следом, поглядывая в замызганный пол кафе, как будто искал на этом полу потерянные деньги. Зайдя за прилавок, предводитель странной компании искоса взглянул на буфетчика. Тот с прежним скучающим лицом и не переставая перетирать несвежим полотенцем бокалы, отступил несколько в сторону и нажал ногой на неприметную педаль под самой стойкой. Тут же в задней стенке приоткрылась незаметная дверка. Бывший офицер пригнулся и нырнул в скрытую за дверью темноту. За ним с чрезвычайной ловкостью проскользнул американец в клетчатом пиджаке. Женщина задержалась, слегка отступив в сторону, и брюнет, взявший Рдынцева под свое особое покровительство, подтолкнул Бориса к двери. Борису все происходящее не очень нравилось, однако, как или назвался груздем, так полезай в кузов. И он, наклонившись, проследовал в неизвестность. За дверью оказались две крутые ступеньки, ведущие вниз, а затем узкая доска, переброшенная через глубокую яму. Борис невольно оценил осторожность своих новых знакомцев. Стоило убрать доску, и проход за стойкой кафе становился почти непреодолимым, особенно с учетом темноты. Осторожно ступив на доску, он перешел по ней через яму, как переходит по шатким сходням на борт корабля. При этом ему невольно вспомнилась страшная эвакуация из Новороссийска, крики пробивающихся к сходням людей, стоны раненых, ржание коней, неотвратимо приближающийся грозный гул артиллерии красных. Левый висок привычно заломило, но Борис справился с мучительным воспоминанием, Сделал последний шаг, ступив на твердую землю и огляделся. Он находился теперь в каком-то сарае. Чуть в стороне, пристально наблюдая за ним, стоял бывший офицер, держа в руке зажженную серную спичку. Немного дальше возле двери сарая американец, потешно вывернувшись, счищал со своих широких штанов невидимую соринку. Сзади, вслед за Ордынцевым, шла по шаткой доске женщина с мунштуком в руке — Последний член сообщества «Усатый брюнет», приглядывавший за Ордынцевым, стоял по другую сторону ямы с настороженным и выжидающим видом. Борис невольно шагнул навстречу женщине и протянул руку, чтобы помочь ей сойти с доски. Однако она, увидев его движение, отдернула руку, как будто боясь испачкаться, и зло зашипела на Бориса. «Ты за кого меня принимаешь?» «Я тебе не барышня-курсистка, еще раз руку подашь, горло перережу, понял?» Раскосые ее глаза при этом полыхнули на Бориса ледяной ненавистью, но узкие губы искривились в насмешке, словно призывая не принимать эти слова всерьез. «Я вовсе не хотел вас оскорбить», — процедил Борис, отступив в сторону и недоуменно пожав плечами. «Впрочем, сударыня, как вам будет угодно». «Мария у нас такая», — насмешливо проговорил бывший офицер, наблюдавший за Борисом. «Может и горло перерезать. Так что, господин хороший, рекомендую вам поскорее избавиться от ваших манер. Тем более там, куда мы направляемся, эти манеры могут быть крайне опасны и выдадут сотрудникам ЧК ваше истинное происхождение. Впрочем, идемте дальше, мы и так задержались». С этими словами он развернулся и толкнул дверь сарая. Борис последовал за ним и снова оказался на улице, точнее, в темном безлюдном переулке. Снова, как прежде, нависало над ним сизое ночное небо, редко утыканное неяркими городскими звездами. Только здесь уже не было и жалких газовых фонарей. Ордынцев шагнул вперед, вглядываясь в тьму, и вдруг его что-то ударило по ногам. Споткнувшись, он потерял равновесие и упал лицом на замызганную брусчатку, Хотел было вскочить, но на него сверху навалилось что-то тяжелое, жаркое, раздраженно-пыхтящее. — Не рыпайся, господин хороший, — прошипел прямо в ухо голос усатого брюнета. Сильные руки ловко обшарили одежду Бориса, затем невидимый противник отскочил. Ордынцев, зло выругавшись, вскочил на ноги, завертелся, оглядываясь по сторонам. Новые знакомые стояли вокруг него на некотором расстоянии, обмениваясь взглядами и усмешками. Усатый тип находился возле стены, только что покинутого сарая, потирал руки, отдувался. «Чист», — проговорил он, наконец, обращаясь к бывшему офицеру, — «оружия при нем нет». «Это легкомысленно», — процедил офицер, оглядывая Бориса, как будто впервые его видел. «Ходить по ночному Парижу без нагана — удивительная глупость». «Совершенно непростительно. В наше время здесь могут встретиться самые опасные личности». «Вроде нас», — проговорил усатый брюнет с глумливой усмешкой, и вдруг наставил на Ордынцева черное дуло револьвера, не поднимая оружие, держа его по-бандитски возле бедра. «Что ж, господин хороший, приятно было познакомиться, но пора и честь знать». В ту же секунду Борис вскинул левую руку и из рукава вылетело тусклое, блеснувшее лезвие. Короткой стрелой, промелькнув в сыром воздухе, нож проткнул рукав усатого и пришпирил его к дощатой стене сарая. Револьвер, глухо звякнув, покатился по брусчатке. «Вот черт!» — прошипел брюнет, перекосившись. «Сволочь! Краснозадая!» Борис подхватил выпавший револьвер, отскочил в сторону и настороженно оглядывался, ожидая нового подвоха. «Браво!» — бывший офицер захлопал в ладоши. «Браво, молодой человек! Где это вы такому трюку обучились?» «У греческих контрабандистов!» — отозвался Ордынцев, медленно отступая. «В девятнадцатом году под Феодосией привелось с ними столкнуться». «А ты, Иванечка, сам виноват!» — офицер повернулся к злобно пыхтящему брюнету. «Нужно было как следует обыскивать». «И скажи спасибо нашему новому другу, что он обошелся с тобой по-джентльменски, только рукав проткнул. Я бы на его месте руки твоей не пожалел». «Я же его досконально обшарил», — проныл брюнет, с трудом выдергивая нож из стены сарая и потирая ушибленную руку. «Вот черт большевистский, ловко ножом орудуют «Насчет большевиков поосторожнее», — оборвал его Борис. «У меня с большевиками давние счеты». «Не обижайтесь, друг мой», — бывший офицер приблизился к Орденцеву, положил руку ему на плечо. «Это у Ванечки привычка такая, большевиками всех костерит. Опасная, кстати, привычка. Как границу перейдем, он разом перестанет. А вас должны же мы были проверить. На серьезное дело идем. С кем попало, нельзя связываться». «Ну и как?» «Проверили?» — недовольно покосился на него Борис. — Будем считать, что да, — офицер протянул руку. — Вы Наганта отдайте, он вам не понадобится. — Напрасно, Серж, ты ему поверил, — подала голос Мари. — Не нравится мне его физиономия. — Перетерпишь, — отрезал офицер. — Так вот, друг мой, мы с вами теперь почти знакомы. С Мари у вас отношения явно не сложились, ну да это не страшно. Стерпится-слюбится, как говорил мой двоюродный дядюшка. Покойник разводил породистых борзых. Ванечка человек отходчивый, так что с ним проблем не будет. Ну, меня вам, можно считать, представила Мари. Еще остается Луиджи, Серж кивнул на американца. Удивительной ловкости человек, просто как обезьяна. А как вас прикажете величать? О, Борис хотел было назвать свою настоящую фамилию, но вдруг его словно что-то остановило. О, переспросил Серж. «Вроде бы вы, друг мой, прежде не заикались?» Борис тут же сообразил, что его новые знакомые наверняка навели о нем справки и многое про него знают. «Мнется, как гимназистка на большой перемене», — захихикал Ванечка. «Меня зовут Борис, и вы прекрасно об этом знаете», — отчеканил ордынцев. «Что ж», — кивнул Серж, — «пусть будет Борис. И на этом закончим. Не стоит забивать нам голову вашей фамилией, отчеством» и рассказывать, какие пирожки пекла ваша няня. Про детство тоже не надо, у всех оно было, да не все его помнят. Ванечка для нас тоже только Ванечка, да и Мари только Мари. Я уж не говорю о нас, луиджи Время у нас трудное, так что совершенно не нужно интересоваться личной жизнью друг друга. — Вы весьма проницательны, — Борис с возрастающим интересом разглядывал Сержа. — А позвольте спросить, в каком полку служили? — «Не позволю!» — Серж вдруг недобро взглянул на Ордынцева. В его взгляде загорелись зеленоватые волчьи огни, и на парижской улице словно дохнуло зимней ночной степью. «Что было, то прошло, и незачем ворошить прошлое. Мы с вами, кажется, договорились. Вы, Борис, я, Серж, а прочее ни к чему. И никакого прошлого ни у кого из нас нет. Важно только, кто из нас к чему пригоден». Каждый из присутствующих имеет какую-то способность, так сказать, человек-инструмент. Вот Луиджи, например, ловок, как черт, может в любую форточку пролезть. По карнизам ходит, как кошка, этим и ценен. Зато и держим его в нашем дружном сообществе. «Кстати, я как раз с прошлого своего не скрываю», — подал голос американец. «Я в прежней жизни был известным цирковым артистом». Было время, когда по всей России моя афиши красовались. Луиджи Пиранелли, резиновый человек. Не доводилось бывать на моих представлениях? Нет, — отрезал Борис, — цирковые представления не посещал. Имелись другие интересы. А что же вы по-прежней своей специальности не работаете? Цирковые артисты и в Париже нужны. Вот даже генерал Шкуро, личность небезызвестная, в цирк устроился. Конную вольтежировку французским буржуа демонстрирует. «Не слушайте его, Моншер!» — прервал Борис и Серж. Луиджи скромничает. В его прошлом тоже много темных страниц, которые лучше не перечитывать, так что путь в обычную обывательскую жизнь для него заказан. Впрочем, он к ней не стремится. Продолжим знакомство. Ванечка. Редкий умелец. Может практически голыми руками открыть любой самый хитроумный замок. Может также починить любой механизм от огнестрельного оружия до автомобиля. «Совершенно незаменимый человек в нашем деле», — Ванечка безмолвно поклонился. «С Марией, я надеюсь, вы со временем сумеете найти общий язык. Она в нашем деле так же необходима, как все прочие, поскольку, как вы, должно быть, заметили, принадлежит к прекрасной половине человечества. — Серж, прекрати поясничать прошипела женщина, губы ее при этом презрительно сжались, глаза же, наоборот, заискрились в неверном свете свечи от какого-то приятного воспоминания. «А очень часто быть женщиной весьма выгодно», продолжал Серж, не обратив на ее слова ни малейшего внимания. «Зачастую женщину пропустят туда, куда мужчине вход заказан. Кроме того, Мари прекрасно стреляет, да и с холодным оружием управляется хм, весьма недурно». Он выразительно взглянул на нож Бориса. «Впрочем, думаю, что вас этим не удивишь». — А вы, — проговорил Ордынцев, пристально разглядывая Сержа, — вы также обладаете каким-то особым умением? — Всего понемногу, — Серж сделал неопределенный жест рукой, — всего понемногу, а главное, я командир этого маленького отряда, так что с меня некому спрашивать. И он жизнерадостно рассмеялся, как будто находился не в грязном и опасном Парижском переулке, а за обедом, в роскошном ресторане на Елисейских полях. «Лучше скажи, для чего нам нужен этот красавчик», процедила Мария, повернувшись к Сержу. «Мы столько времени работаем вчетвером, и все пока проходило благополучно, потому что мы друг другу доверяем и знаем друг друга как облупленных. Теперь мы возьмем с собой этого молокососа, и дело наверняка провалится». «Успокойся, Мария», — прервал ее Серж. «Наш новый друг вовсе не молокосос». Он только что доказал нам это. Кроме того, в наше время в России молокососов и вовсе не осталось, вымерли как мамонты за годы революции и войны. А главное, нам непременно нужно взять его в свой отряд, потому что только он знает того человека, к которому мы идем. А что еще важнее, только его знает тот человек, только ему он доверяет. Мне вообще не по душе эта операция не умолкала Мари. У меня скверное предчувствие. «Свои предчувствия оставь при себе», — грубо оборвал ее Серж. «Ты же сама любишь говорить, что ты не барышня-курсистка. А только эти изнеженные особые прислушиваются к приметам и предчувствиям. За эту операцию нам обещали очень хорошие деньги, так что мы ее выполним, наплевав на все твои предчувствия. Только представь себе, 50 тысяч франков. Мы всегда делим доходы поровну», — обратился он к Борису. Таковы установленные правила. Так что, мари дорогая, с помощью этого молодого человека мы заработаем приличные деньги, и ради этого ты должна быть с ним поласковее. «Поласковее?» — переспросила Мария не своим севшим голосом. «Ты сказал «поласковее?» Губы ее искривились, как у обиженного ребенка, глаза же застыли, уставившись вдаль, словно там, за линией горизонта, она видела что-то ужасное. Вот она помотала головой, как будто стараясь избавиться от назойливого воспоминания, и закрыла лицо руками. Серж одним прыжком оказался рядом, взял Мари за руки и заглянул в глаза. Очевидно, то, что он там увидел, ему очень не понравилось, потому что он притянул Мари к себе и забормотал что-то строго и вместе с тем нежно. Борис не удержался и хмыкнул, за что получил удар в бок от Ванечки. Наконец, черты лица Марии разгладились, она повернулась и окинула мужчин равнодушным взглядом. Губы при этом попытались улыбнуться, но при пустых глазах улыбка смотрелась, как оскал гиены. Она достала папиросу дрожащей рукой. Серж дал Марии прикурить и посмотрел на Бориса волком. Борис демонстративно пожал плечами. — Стало быть, договорились, — твердо сказал Серж. «Вопрос дальнейшему обсуждению не подлежит. Мари с собой справится, верно, дорогая?» Мари промолчала. «Итак, мы с вами познакомились», — подвел Серж итог разговора. «И сейчас разойдемся. О времени и месте следующей встречи вас своевременно предупредят». Ордынцев хотел задать ему множество вопросов, но Серж неожиданно исчез, словно растворился в сыром промозглом воздухе Парижской окраины. Борис удивленно завертел головой, но вокруг него не было ни души, как будто ему померещилось или приснилась встреча с этими странными и подозрительными людьми. Он пошел вперед и через несколько минут оказался на той самой круглой площади, с которой началось его ночное приключение. По-прежнему тускло горели газовые фонари, досветилось окошко кафе. Борис заглянул в него и увидел пустой маленький зал, Да все того же блондина за цинковым прилавком, меланхолично перетирающего несвежим полотенцем треснувшие бокалы. Ну — Борис Андреевич мягким голосом проговорил Горецкий. — Надеюсь, вы не в обиде за то, что я втравил вас в это сомнительное предприятие? — Я сам принял решение, — уклончиво ответил Борис Теперь назад пути нет, тем более, что за работу предлагают такие приличные деньги. Однако я чувствую некоторую ответственность. Теперь голос Аркадия Петровича звучал нерешительно, что случалось достаточно редко, однако Борис не стал удивляться, его занимало сейчас другое. Они выпили с Горецким кофе и теперь шли не спеша по набережной Сены, мимо лотков букинистов. Дул легкий ветерок, пахло весенней водой и жареными каштанами. «Вы, голубчик, представляете себе нынешнюю ситуацию в России?» спросил Горецкий и, не дождавшись ответа, продолжил. «К 21-му году в Советской России была полная разруха, причем по всей стране. В городах стояли фабрики и заводы из-за нехватки топлива, потому что рудники и шахты в Сибири были разрушены. Можете себе представить, что металла производили примерно столько, сколько выплавляли его в начале восемнадцатого века при Петре Первом. Борис усмехнулся. Профессор Горецкий в своем репертуаре, он обожает читать лекции. Ну да ладно, послушаем, всегда полезно узнать что-то новое. Рабочие были вынуждены покидать города и уезжать в деревню, чтобы не умереть с голоду, продолжал Горецкий. А в деревне тоже было несладко Вы слышали, надеюсь, о продразверстке? По всей провинции рыскали продотряды и отбирали подчистую у крестьянина весь хлеб. Крестьяне, возмущенные этими действиями, поднялись на вооруженную борьбу. «Что ж они раньше не боролись?» — угрюмо спросил Борис. «Когда грабить барские имения разрешали, им большевики нравились. Оставим это сейчас», — отмахнулся Горецкий. «Я хочу обрисовать вам положение в России». Так вот, после восстаний на Украине, в Поволжье, на Кубани в Сибири, а особенно под Тамбовом, недовольство в армии вылилось в огромное восстание в Кронштадте. Оно шло под лозунгом «Советы без коммунистов». Восстание подавили с большим трудом, часть участников расстреляли, остальные ушли по льду в Финляндию. После этого большевики поняли, что при таких условиях власть им не удержать, и провозгласили НЭП – новую экономическую политику, то есть временную уступку частному сектору. Продразверстка была заменена продналогом, что позволило вздохнуть крестьянству. В городах расцвели пышным цветом всевозможные акционерные компании, тресты, появились частные магазины, мастерские и фабрики. Так что не удивляйтесь, вы найдете Россию совсем не такой, какой ее покидали». У Бориса на языке вертелся вопрос, откуда же сам Горецкий все это знает, если не был в России больше двух лет, но он благоразумно промолчал.